Глава сороковая. Спуск с горы. После трех лет штрафов он чувствовал себя непривычно, но приятно. Сон Мин моргнул несколько раз и осмотрел себя. Проведя год без м ы т ь я и смены одежды, он выглядел ужасно. Но он привык к своему запаху. Вот так он жил последний год. Просто это не хорошо смотрелось. Сон Мин медленно поднял ногу. Она была... Очень легкой, но не только она, все его тело стало легким. Сделав несколько шагов, он безмятежно рассмеялся. И это восхитительно, произнес он. Он все еще слышал стрекот цикад. На этот раз все было по-настоящему. Что же мне тебе дать? Задалась вопросом м у ж и Сонми н о б е р н у л с я на ее голос. А она стояла там, свернуто м положение. Наклонив недоумение голову, он посмотрел на ее задумчивое лицо. Делать что? Ты пережил испытание горы три года. Давненько здесь не появлялись люди, которые продержались бы столь долго. Также не было никого, кто взял бы столько же штрафов, сколько ты. Сказав это, она едва рассмеялась. Позади нее образовался небольшой клубок дыма. Оттуда показался юноша. Это был Плам. В качестве награды за преодоление своего о т ч а я н и я я предоставлю тебе встречу с Богом времени. х о т я что ты получишь с этого визита полностью зависит от тебя. Бог времени, Денис. От нее он получил воспоминания о нем. Он не знал, что в итоге получит с этой встречи, но он планировал пойти туда, когда появится время. Так, это первая награда. А награда за твои страдания в течение этих т р х лет? Хм, да. Я порекомендую тебе стать членом э р и б у р а й з а Кивая, она наконец определилась наградой. э р и б у р а й з а Сонмин не понимал, что она имела в виду. Что за э р и б у р а й з а Гильдия посредников, ответила она. Гильдия услугами, которой ты можешь воспользоваться из любой точки мира. Разъяснив, мужи подняла руку. И в этот же миг прошло немало времени б о д и н о с т р а д а н и я и покаяния. Появился человек с невозмутимым голосом. Сон Мин не понял, откуда он появился. С этой точки зрения он просто появился из-за ее тени. Он был высоким и одет в костюм. Он даже не посмотрел на Сон Мин а и поклонился муже. Вам нужен посредник в каком-то деле? Я позвала тебя сегодня не для этого. Я хочу порекомендовать нового члена. Ответил Амуше, услышав причину, он повернулся к Соннину. Он выглядел немного удивленным. А, это интересная личность, душа, что воспротивилась общим принципам. Вы не собираетесь продавать душу, но собираетесь порекомендовать его, чтобы он стал членом нашей г и л ь д и и Да. Мне кажется, ему не хватает. Произнес мужчина. У него ценная душа, но он недостаточно квалифицирован. Посмотрим. Боевые искусства, навыки не так уж и плохо. Он еще не пересек предел. Как долго он здесь тренировался? Три года. Три года тренировок и только в ранге высшего мастера. Он обладает усердием и прилежностью, но ему недостает таланта. Богиня, вы знаете, что не каждому д а н о с т а т ь членом нашей гильдии. Вот почему я использую свой рекомендательный пропуск. Ответила м у ж а Я полагаю, что представитель моего положения сможет сделать неквалифицированного человека членом гильдии. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Хм. Мужчина поднял руки и похлопал, постучал по воздуху, после чего тявнул. Коль желаете, поскольку мы провели с вами много сделок, мы допустим эту. Мы отметим его в качестве нового члена гильдии. Сказав это, мужчина повернулся к Сон Мину. Он поклонился Сон Мину вежливой манере. Нам потребуется небольшой контракт, если можете, дайте немного своей крови. Крови? Да. А, это контракт лишь для того, чтобы отметить вас как нового члена нашей гильдии. Даю вам свое слово, это не причинит вам никакого вреда. Муша будет моим свидетелем в этом. Сон Мин перевел взгляд на м у ш и Она кивнула. Получив подтверждение, Сон Мин слегка порезал себе палец, и с з небольшой раны вытекла кровь. Благодарю, Ли Сон Мин. Кровь капли упала в направлении земли, но так и не упала на нее. Она исчезла посреди пути в воздухе, на что мужчина кивнул. Ваша душа была отмечена в качестве нового члена э р и б у р а й з а Как пожелаете, мысленно вызовите нас. После этого появится ответственный за вас человек. Объяснив все Сон Мину, он посмотрел на м у ш и Она сказала ему, что он может вернуться, и он исчез. Сон Мин не понимал происходящего и лишь тупо уставился на м у ш и на что она лишь пожала плечами. Ты вечно з о в е ш ь их. Это будет легче, чем слышать мои о б ъ я с н е н и Хм... Сон Мин подумал об э р и б у р а й з е В тот же миг хюк из его тени кто-то появился. Рад знакомству, Ли Сон Мин. Меня зовут Невил. Я буду отвечать за вас. Этот отличался от предыдущего. У человека, назвавшегося Невилом и одетого в чистый костюм, были короткие волосы. Он поклонился Сон Мину, и Сон Мин тоже в ответ неловко поклонился. Да. Это ваш первый призыв? – спросил Невил. Как и ответственный з а м у ш и не обращал внимания на Сонмина, так и Невил не обращал внимания на м у ш и Сонмин лишь молча кивнул на его вопрос. Тогда я быстро все объясню. э р и б у р а й с э т о г и р д з и я посредник, в ы с т у п а ю щ а я в качестве посредника во всех желаниях клиента. Также э р и б у р а й с в я з а н а с остальными г и р з и я м и например, с торговыми г и р з и я м и После этих слов Невил слабо выдохнул. Если вы захотите купить что-то, мы купим предмет за вас. Если захотите продать что-нибудь на аукционе, мы устроим его. Естественно, это не за бесплатно. Мы возьмем честную комиссию в пять процентов. Сон Мин не мог не удивиться этому. Гильдия посредников э р и б у р а й з а Он не знал, что это была за гильдия такая, но эти пять процентов комиссии были крайне н е о ж и д а н н ы Большинство торговых и наемнических гильдий имели 15% процентов к о м и с с и и Если надумаете поторговать, у нас есть связи. Если понадобится кузнец, мы свяжемся с опытным кузнецом. Если потребуется информация, мы предоставим вам информацию от наших партнеров из информационных г и л ь д и й Также мы гарантируем, что любая наша продаваемая информация д о с т о в е р н а и подтверждена. А и, конечно же, на это распространяется дополнительная комиссия в 5%. процентов. Теперь Сон Мин начал понимать, какую помощь предоставляла э р и б у р а й з а Они предоставят все, что Сон Мин захочет. Чтобы встретить хорошего кузнеца, ему придется пойти в гильдию кузнецов. Чтобы добыть информацию или сведения, он должен был отправиться в информационную гильдию. На словах все просто, но сам процесс был сложным. Кузнецы были упрямы, и их было трудно убедить в чем-то. То же самое с информационной гильдией. Было трудно понять, является ли информация ложной или же правдивой, а вот Гильдия посредников гарантировала ее достоверность. Конечно, пока что он не мог полностью доверять этому, но в этом аргументе присутствовало столько достоинств, что ему не надо было бегать из места в место для необходимых сведений. Если вам срочно понадобятся деньги, вы можете заложить у нас вещи, чтобы получить их. Есть еще много чего разного, но вместо того, чтобы слушать мои объяснения о них, будет лучше, если вы выясните их сами. Сделки. А вы продаете зелья, ци, техники боевых искусств или магические книги? Поинтересовался Сон Мин. Невил улыбнулся и кивнул. Естественно. Невил п о к л а ц а л по воздуху несколько раз. После этого перед Сон Мином появился небольшой экран. Он походил на экран статуса, который могли видеть и на м и р ц и У вас есть опция поиска, так что попробуйте найти его, сказал Нейвил. Экран был точным. Было легко классифицировать объекты по типу и цене. Сон минус стало трудно дышать от названий продаваемых предметов. Большое зелье энергии.